Чистотел можно использовать в борьбе с насекомыми, вредителями растений. Порошок высушенного растения хорошо действует как инсектицид, и можно уничтожать блошек, вредителей овощных культур. Для уничтожения тли, медянец и некоторых других вредителей растения опрыскивают настоем 800 граммов чистотела в 10 литрах воды. В течение 35-50 часов. Траву применяют для окраски овечьей шерсти красновато-оранжевый цвет, а корень в желтый. Заготавливают траву чистотела во время цветения (апрель-июнь), срезая ножами, а при густом стоянии скашивая косами цветущие верхушки без грубых нижних стеблей. Сбор чистотела можно проводить только в сухую погоду. Собранную траву складывают без уплотнения в корзины или мешки. Сушить лучше всего в сушилках при температуре 50-60 градусов Цельсия. При этом в траве сохраняется большее количество активных веществ и витаминов. Можно сушить в местах с хорошей вентиляцией, разложив сырье рыхло тонким слоем, и время от времени переворачивая. При медленной сушке трава буреет и загнивает. Сырье считается сухим, если стебли при изгибании ломаются, а не гнутся. При упаковке травы чистотела необходимо надевать на лицо влажную марлевую повязку, так как пыль от растения вызывает сильное раздражение слизистой оболочки носовой полости. Сырье чистотела состоит в изоблиственных стеблей с цветками и плодами разной степени развития. Верхняя сторона листьев зеленая, нижняя сизоватая, цветки ярко-желтые, запах сырья своеобразный, допускается до 3% побуревших и потемневших частей, не более 1% органических и до 0,5% минеральных примесей, хранят траву с предосторожностью, срок годности сырья – Три года. Шиповник, Роза, семейство розовоцветные. Народное название Роза дикая, Свабарина, Сваробарина, Чипорас, Шипшина, Свербивус, Шуплица, Шуалина, Свербигузка, Терпигузка, Дербигузка и другие. При слове «шиповник» на память приходят стихи. «Во дни в рассвета, когда приходит жар и зной, шиповник, милый вестник лета, пленяет нас своей красой». Шиповник называют скромным предком царицы цветов розы. «Если сорвать хочешь розу, вспомни сначала о шипах», говорит древнеримская пословица. Действительно, лишь множество по-разному изогнутых колючек, шипов, напоминают, что родоначальник роскошных роз – скромный шиповник. Но блистательная слава розы не заслонила собою дикого предка, главным достоинством которого остались высокие лечебные свойства плодов, известные с глубокой древности. Древнегреческий врач Гиппократ широко пользовался плодами шиповника – как лекарственным средством. Собачьей розой называли греки один из видов шиповника за то, что считали его лучшим средством от укуса собак. В медико-ботанической поэме XI века «Адо измена» о свойствах трав о розе можно прочесть. Право, цветком из цветков по заслугам считается роза, Все превосходят цветы ароматом она и красою. Но ни одним ароматом и прелестью роза умеет радовать нас, а полезна обильем целительных качеств. Помощь при разных болезнях равна и в случаях многих. Выпьешь — живот размягчит и утихнет немедля в желудке, жар непомерный, а если согреть со стараньем припаркой — Боль головная и жар исцеляются этим лекарством. Если ж кукусу, как-то масло ее примешаешь...